Оливер словно чего-то ждал. «Да?» «Я хочу извиниться», — добавил Джефф. Оливер кивнул головой. «Рассеянно произнес он. Неужели?» Он бросил взгляд на обломки проигрывателя. «Что здесь случилось?» «Тони», — начал Джефф. «Несчастный случай», — вмешалась Люси. Оливер не проявил интереса. «Несчастный случай», — повторил он без любопытства. «Ты закончил, Джефф?» «Да, вполне». Юноша собрался уходить. «Всего хорошего, Джефф», — сказала Люси и протянула ему руку, которую пареньку пришлось пожать. «Не вешай носа. Учись прилежно. Постарайся окончить год с наивысшими оценками». Джефф попытался что-то ответить, но не смог. Он отдернул руку и ушел. Провожая его взглядом, Люси едва не заплакала. Но не потому, что они никогда больше не увидятся, и не потому, что какое-то время он был дорог ей. Она расстроилась из-за его неловкости, причинявшей, как она знала, боль Джеффу. Люси винила себя. Глава четырнадцатая После ухода Джеффа Оливер повернулся к Люси. «Где Тони?» — спросил он. «Он сейчас придет», — сказала Люси. А? Ага. Оливер посмотрел на вещи, лежащие на полу. «А где твои сумки? В комнате?» «Они не сложены», — ответила Люси. «Я просил тебя в телеграмме», — сказал Оливер, и в его голосе зазвучало знакомое раздражение ее непонятливостью. «Я просил собраться к трем часам. Я не хочу ехать в темноте». «Я не могу вернуться домой», — сказала Люси. «Ты получил мое письмо?» «Получил», — нетерпеливо произнес Оливер. «Ты написала, что нам надо внести в наши отношения ясность». Сделать это дома ничуть не менее удобно, чем здесь. Мне бы не хотелось тут задерживаться. Иди, Люси, собирайся. Все не так просто, — промолвила Люси. Оливер вздохнул. Люси, — сказал он, — я долго думал и решил забыть этот случай. — О, ты решил, — с неожиданной жесткостью произнесла Люси. «Я поверю твоему обещанию больше так не поступать», — сказал Оливер. М. «Поверишь, значит?» — в ее голосе зазвучал металл. «Если я пообещаю...» «Да». «Две недели тому назад ты не верил ни единому моему слову. Тогда ты говорила неправду». Откуда тебе известно, что я не буду лгать в дальше? – спросила Люси. Оливер опустился на стул, склонив голову. На его лице появились усталые складки. Не мучай меня, Люси, попросил он. Ответь мне, потребовала она. Почему ты полагаешь, что я не стану больше тебя обманывать? Потому что я вынужден тебе поверить. Почти неслышно произнес Оливер. «Сидя дома, я пытался представить, смогу ли я жить без тебя, и понял, что не смогу», — бесхитростно сказал он. «Несмотря на мою лживость и твою ненависть к фальши», — сказала Люси, стоя над ним, «несмотря на то, что я тебе противна, я пытаюсь забыть свои слова»